Если вы в хорошем настроении, если у вас все в порядке с деньгами, если с вашими близкими все хорошо, вам трудно навредить словами или взглядом, и у вас гораздо меньше шансов заболеть, ваш иммунитет крепок. А если встревожены, расстроены, если проблем много, а средств для их решения мало, если вы боитесь за близких... Навредить вам легко. Толкнуть слегка и вывести из шаткого равновесия. Не обращать внимания на оскорбление, клевету и зависть легко, когда ты спокоен, полон сил и удовлетворен жизнью. А когда все непросто, когда все силы направлены на выживание, токсичные нападки могут привести к разрушению и даже к гибели. Именно время слабости злые люди прекрасно распознают и моментально чувствуют. И время одиночества они отлично выбирают для того, чтобы нанести удар. Так часто бывает. Вы ждете, что вас пожалеют и поддержат. Ваше лицо печально, плечи опущены, мысли черны и беспросветны. Вот вы и стали приманкой и мишенью. И вместо помощи Получаете удар за ударом. Поэтому лучше не показывать свою временную слабость. Постарайтесь находиться среди доброжелательных людей. Не сидите в одиночестве. Общайтесь и знакомьтесь. И следите за выражением лица. Смотрите в зеркало. Из последних сил разгладьте морщины, печали и тоски. Оденьтесь в новое, чистое, белое. Перемените постельное белье. Достаньте наилучшую посуду, какая есть. Приберите свой дом. Не допускайте хаоса. Это шаг к поражению. И только самым близким говорите о проблеме. Нет близких? Специалисту говорите. Нет специалиста? Не говорите никому. Так можно хоть немного защитить себя в трудное время. И не ссорьтесь со своими, даже если они совершают ошибки. Сейчас это опасно. Чем крепче союз со своими, тем ближе победа. А потом посмотрим, чья возьмет. Силы вернутся, если не показывать слабость. И это правильное поведение в кризисный период. Нападают на тех, кто ослаблен. Так что демонстрируйте спокойную силу, Излучайте уверенность. Это поможет пройти испытание и победить.